Глава 29 В пещере с дракаром. Громадная драконья башка нависала над Ингваром. Пасть ее была распахнута, будто намеревалась проглотить германца, а в глубине ее тускло поблескивал заряженный, но так и не вылетевший снаряд. Борта виталийского парового дракара терялись во мраке, света фонаря не хватало чтобы осветить его весь, а палубные надстройки упирались в свод пещеры поперек свода тянулась борозда прочерченная трубой дракара, когда его загоняли внутрь пещера запомнившаяся мити огромной гулкой наполненной вкрадчивым плеском воды прячущегося вне речного залива и бродящими по стенам зловещими тенями теперь Присутствие стальной махины корабля казалась маленькой и тесной и наполненной смрадом, тяжелым, удушливым запахом разлагающихся тел. Тела, те самые разлагающиеся, лежали на нешироком береговом карнизе, тянувшемся вдоль стены пещеры. Свисали с борта дракара одна половина туловища по одну сторону, другая по другую. Один Лежал на спущенном с борта трапе, широко раскинув ноги и подмастив под голову лезвие секиры. Другой сидел, привалившись к борту и свесив голову на грудь. Шлем съехал ему на нос, секира покоилась на коленях. Будто варяжский воин беспечно задремал в карауле, размаренный солнцем и жарой. Только вот ни жары, ни солнца не было. Митя шагнул вперед. «Дзонг!» — тихий лязг металла разрушил царящую в пещере тишину. Сидящий у борта варяг медленно поднял голову, открывая черную запекшуюся полосу, перерезавшую горло. тусклые буркала уставились прямиком на митю. Из разреза на горле булькнула загустевшая, как деготь, и такая же черная кровь и скрипучий как испорченный фонограф мертвец прохрипел «Эльсон. по пещере будто прошла короткая дрожь черная речная вода качнулась звучно плеснув в борта и лежащие мертвецы дружно рывком сели уставившись на митю неподвижными глазами ингвар судорожно вздохнул Да так и не смог выдохнуть, ледяной воздух застрял в груди болезненным колючим комком. Держа в руке покачивающийся фонарь, причудливые тени заплясали на и без того жутких лицах мертвецов, так что казалось, мертвые варяги корчат рожей. Митя шагнул вперед и не дрогнувшим голосом сказал «Я пришел исполнить обещание». След... Ту! — Отпусти! — скребя пальцами по железу, утробно провыл свисающий с борта мертвец. — Отпущу, и путь в Волхалу открою. — Скоро! — кивнул Митя, и фонарь в его руке снова затанцевал, разбрасывая причудливые блики. Он шагнул к трапу, на ходу бросив через плечо «Ингвар, надо завести автоматоны на борт!» Сидящий почти у самых митиных ног мертвец вдруг глухо заворчал и принялся шевелить носом, точно принюхиваясь. Застывшие и студенистые, как дохлые морские медузы, глаза его тяжело перекатились в глазницах и уставились на даринку с Ингваром, будто только сейчас заметив живых. Мертвец снова заворчал и потянул распухшую руку с кривыми когтями к краю Доринкиных портков. «Не трогать!» — Митя дернул девчонку к себе. «Со мной!» — и, придерживая за плечо, повел по трапу. «Все на борт! Проверить крепление груза! А вы, Ингвар, поторопитесь!» Бледный, как мел Ингвар, невольно попятился под устремленными на него со всех сторон взглядами мертвецов. Судя по исказившей его лицо Гримасе, наверняка был уверен, что Митины слова пустые, и сейчас мертвецы ринутся на него скопом, впиваясь когтями и зубами в живую отчаянно кричащую плоть. Но мертвые варяги лишь принялись с ворчанием подниматься и деловито один за другим карабкаться наверх. Даже валяющийся прямиком на трапе мертвец посторонился, пропуская Митю с Даринкой, и растянул гниющие губы в жутком намеке на улыбку. От этого зрелища Ингвара передернуло, и он со всех ног кинулся за оставленными перед пещерой автоматонами. Что карниз по краю воды узкий, лапы паракота наполовину погружаются в воду, а железный бок пара коня с хрустом трется о скалу, он задумался, лишь когда спрыгнувший с борта Митя сам повел своего вороненого вверх по трапу. Звонко цокая когтями, так что эхо прокатывалось по всей пещере, паракот последовал за ним, прямиком в гущу обсевших палубу мертвецов. Мгновение спустя Ингвар понял, что сидят те на уложенных в плотно перевязанные штабеля стальных чушках. «Это же то самое железо, что пропало со складов!» «Это вы увезли его!» — возмущенно вскричал Ингвар и тут же испуганно зажал себе рот ладонями, когда мертвецы с ворчанием принялись оборачиваться в его сторону. «Что вам не так, Ингвар? Вот же, везем обратно!» — рассеянно обронил Митя, оглядывая мертвецов напряженным взглядом. Ингвар мог бы сказать, что ему не так все. В первую очередь мертвецы вокруг. По пристальным взглядам которых понятно, что от атаки их удерживает только приказ хозяина? Того самого Мити Меркулова, которого он еще недавно считал попросту манерным бездельником, и. Лучше бы так и продолжал считать. Спокойнее было бы. Потому что глядеть на Митю сейчас было едва ли не страшнее, чем на самих мертвецов. Глаза его заливала сплошная чернота щеки как то в раз запали оно заострился так что казалось вместо лица теперь оскалившийся череп ингвар торопливо отвел взгляд и решил что спускаться с паракота он не будет тут наверху как то спокойнее прошагавший мимо с неторопливостью и монотонностью механизма варяг стукнулся окольчуженным плечом о край седла и стало ясно, что спокойствие — это обманчивое. Палуба мелко завибрировала от разогревающейся паровой машины. Труба коротко пыхнула, вбивая в свод пещеры первый клуб горячего пара. Парокот под седлом спружинил лапами, когда дракар едва заметно качнулся с борта на борт. пф пуф Дракар словно бы тихо вздохнул, Грибное колесо качнулось, баламутя черную, как смола, воду. «Тихо!» Шипение Даринки было таким пронзительным, что Митя на мгновение принял его за от сбрасываемого пара. «Плывет кто-то сюда!» «Что значит «сюда»?» Глупо, но совершенно искренне возмутился Митя. Ну, вправду, кто смеет плыть, да еще сюда, когда они тут заняты?» «Я ведьмовскую паутинку у входа поставила. Слышите? Лодка!» Наклонив голову, точно и впрямь прислушиваясь, процедила Даринка. «На воду поставила!» «На камыш!» — рыкнула в ответ Даринка. ведь мне бывает!» — отчаянно вскричал Ингвар. Сквозь мягкий рокот, набирающий обороты паровой машины, послышался плеск. Плескалось у входа в пещеру. Это вода, всего лишь вода, судорожно сцепляя пальцы, подумал Митя. Это была, несомненно, вода, и плескалась она именно аборт. Послышался скрип плохо смазанных уключин и стук, так грюкают весла у неопытных грибцов. Мне это чудится, отчаянно пытаясь поверить в невозможное, подумал Митя. Ну кто мог знать про старый схрон Бабайка, только разве что... Весло громко проскребло по стенке пещеры, и в проходе показался нос лодки. Гребец неуклюже выбрался на неширокую полоску земли у входа. Послышалось чирканье отцаревших спичек один раз, второй, и в потайном фонаре начал разгораться огонек. Даринка скинула руки и рухнула на колени, с размаху припечатывая ладони к палубе. По пещере своем пронесся сквозняк, сбивая лепесток пламени в фонаре и заставляя его дергаться, почти затухая. Даринка судорожно зашептала что-то, и у Мити отчаянно зазвенела в ушах, будто где-то далеко затренькали колокольчики. У входа в пещеру негромко выругались. Снова черкнула спичка. В кругу пламени сперва появились розовые цвета ладони, прикрывающие огонек от сквозняка, а потом из мрака проступило лицо Алешки-лапа Данилевского. Вокруг Мити все словно подернулось дымкой. Воздух будто расслоился, преломляясь и распадаясь на призрачные ленты. Они плыли вокруг, окутывая корабль, стремительно поднимаясь от днища вверх, заворачивая все в зыбкое марево. Чуханье паровой машины стихло, как отрезало, растворилось в мерном плеске волн. Мертвецы, железо на палубе, Ингвар на автоматоне, застывший будто конная статуя, стремительно подернулись призрачным туманом и расплылись, превращаясь в смутные силуэты. Шепот сочился из уст даринки, растекаясь белесым туманом. Запахло то ли цветами, то ли сухой пылью, то ли конским навозом. Пламя выровнялось и успокоилось. Алешка поднял фонарь, оглядывая пещеру. Глаза его равнодушно и безучастно скользили по трубе и бортам. Ингвар нервно поежился, когда взгляд Алешки уперся в него и тут же двинулся дальше. Алешка кивнул, явно своим мыслям, и пошел вдоль стены пещеры, не обращая ни малейшего внимания на возвышающийся над ним стальной борт пара Дракара. «Шлеп, шлеп, шлеп!» Его шаги гулко звучали в тишине. С высоты борта Митти отчетливо видна была Алешкина-макушка, вызывающая хоть и неудивительное, но совершенно непристойная для светского человека желание плюнуть на нее сверху. Под мышкой Алешка держал мешок, в котором что-то шевелилось, слышалось сдавленное похрюкивание. Младший лапа Данилевский остановился и огляделся, водя фонарем по сторонам. Пламя вспыхнуло, луч его больно уколол глаза, заставив Митю зажмуриться. А когда он проморгался, стряхивая слезы, Алешка глядел прямо на него, пристально, неумолимо. И на губах его играла удивительно мерзкая ухмылка. «Ах!» Едва слышно вздохнул застывший в седле Ингвар, а губы Даринки зашевелились быстрее. Митя почувствовал, как воздух вокруг него стал плотнее, словно бинтуя в прозрачный кокон. Резко стало нечем дышать, отчаянно хотелось закашляться, но Митя понимал, что этого нельзя делать. Алешка еще мгновение то ли вглядывался во что-то, то ли вслушивался, а потом вдруг часто-часто заморгал, стряхивая набежавшие слезы. Его взгляд невидяще прошелся по выстроившимся у борта мертвым варягам, и младший лапа Данилевски отвернулся. — Чем же тут так воняет? Аж глаза режет! — пробормотал он, кулаком вытирая глаза. Митя беззвучно хмыкнул. Он так и знал, что Алешкины манеры ровно до тех пор, пока его видят. Настоящий светский человек блюдет манеры всегда. Алешка снова огляделся, прошел туда-сюда, зачем-то провел ладонью сперва по стене, а потом и вовсе присел на курточке и принялся расчищать ладонью землю, пристроил фонарь на выступ повыше и вытащил из мешка нечто похожее на ржавый нож. Принялся этим ножом чертить на земле. Некоторое время в пещере слышался только скрип лезвия. Алешка деловито оглядел круг из выцарапанных в земле знаков и довольно кивнул. Снова запустил руку в мешок, достал флягу, потряс, прислушиваясь к бульканью, с некоторым трудом откупорил и начал эти знаки поливать. Из горлышка полилась тягучая, темно-багровая струя. В пещере резко и отчетливо запахло кровью. Митя нервно облизнул губы. Кровь во фляге не была человеческой. Почему-то казалось, что конская, хоть тут Митя уверен не был, кровь животных его не раздражала и не манила. «Так, чуть-чуть». Возня лапа Данилевского вызывала легкое возбуждение, заставляющее дыхание участиться, а сердце биться быстрее. Фляга опустела, Алешка снова взялся за мешок и в центр круга вывалился плотно опутанный веревкой поросенок. Свин забился, дергая ногами и хрюкая. Алешка ухватил его за путы и... Митя был уверен, что сейчас сверкнет нож и кровь свиненка смешается с конской. Однако Лапа-Данилевский подтащил того к краю берега, наклонился, едва не упираясь макушкой в борт дракара, и сунул поросенка в воду. Пронзительный взвиск сменился бульканьем, сквозь воду было видно, как поросенок подергался и в конце концов замер. Алешка медленно разжал руку, и поросенок исчез в темной воде, канул, будто был каменный. Вода вскипела. По пещере засвистел ветер, туго закрученный смерч вырвался из кипящей воды и заметался от стены к стене, неся с собой непривычные запахи. Пахло морем, йодом, вереском, медом и еще чем-то вовсе неведомым. Ветер закрутился в воронку над кипящей водой чернота реки сменилась багровым, будто в пещерном заливе теперь плескалась кровь. Издалека донеслось едва слышное лошадиное ржание, и на кровавой воде у борта на миг проступили отпечатки копыт и когтей разом. Над водой начал стремительно подниматься туман, густой и плотный, как серый кисель. Казалось, Протяни руку, и можно будет набрать полную пригоршню этого тумана, смять в кулаке, скатать в плотный шар. Но Митя, конечно же, не шевельнулся. Туман распался надвое, будто раздернутая горничная портьера. Вместе с ним и вода у берега хлынула в разные стороны, а в открывшемся провале мелькнула... Точеная лошадиная голова в вихре развивающейся гривы, светлой и легкой, как пена на волнах, и тут же исчезла. На узкую полоску земли ступила закутанная в белоснежную ткань фигура. Ткань, совершенно сухая, была намотана витками, как тесьма на палочку, и полностью закрывала тело и голову, Край ее свободно свисал, будто занавеской прикрывая лицо. Открытыми оставались лишь и ступни, они слабо мерцали в полумраке, переливаясь тусклым жемчужно-белым светом, так что разглядеть их форму было совершенно невозможно. Вдруг стало холодно, невыносимо, так что Мите пришлось сцепить зубы, чтобы те не стучали. Лишь мертвые продолжали стоять неподвижно, но волосы и лица их затянула корка голубоватого иния. «Люблю свининку». Странный, слишком высокий для мужчины и низкий для женщины голос, донесся из-под свисающей на лицо тканей, и длинный, как у жабы язык, вылетел наружу и смачно облизал расчерченный Алёшкой круг, стирая пропитавшую его кровь. «И конинку тоже люблю». П -п «Приветствую на этом берегу смертоносного воителя трех миров, наследного властителя стеклянной башни, потомка Эоха Эхкент», заикаясь через слово, пробормотал Алёшка. Изо рта у него вылетал пар, как на морозе, и отвесил пришельцу полноценный придворный поклон. — И тебе привет, человек Алексей, сын человека Ивана и потомок еще каких-то людей, которых я знать не знаю. Ах да, наследный властитель отцовского поместья и его же долго. Прошипел из-под низко надвинутого капюшона странный бесплотный голос, не мужской и не женский.